Глава 7. Когда я впервые приехал из Донецка в Женину новую квартиру, поздним вечером, накануне его тридцатилетия, брат серьезно и значительно сказал Элли. Я запомнил даже тон сказанного. "Кис, дай Юре лучшее белье, новое одеяло и самую большую подушку". Это мой родной брат Женя. Никогда не забывал обо мне. Из всех своих поездок и гастролей обязательно привозил что-нибудь младшему брату. Между делами, негромко и деликатно он не забывал спросить меня, и при этом упредить мой ответ. У тебя деньги есть? Возьми сам сколько тебе надо. Ты знаешь, где они лежат. Не экономь. Но самое главное, конечно же, не деньги и не заграничные вещи, Женя искренне считал меня куда более талантливым, нежели он сам, говоря всем об этом. Хотя каковы у него были основания к тому, я очень смутно представлял, несмотря на свою природную занощивость и юношескую задиристость. Мой брат должен учиться в Москве, сказал Женя и все со своей стороны сделал, чтобы так это и было. Повел меня на прослушивание к композитору Игорю Васильевичу Якушенко, представил в отделе культуры ЦКАЛ КСМ, организовал встречи с заведующим кафедрой композиции Института имени Гнесиных Николаем Ивановичем Пейко и с заведующим такой же кафедрой в Московской консерватории Альбертом Семеновичем Леманом, следил за моими занятиями с ними до поступления в консерваторию, и за творческими успехами в бытность мою уже московским студентам. Я с удовлетворением смотрел на Женю, когда после отчетного концерта студента в консерватории во Всесоюзном доме композиторов к нему подходили коллеги и поздравляли с достойным братом, а он, искренне и чистосердечно радуясь похвалам в мой адрес, отшучивался: "Моя мартыновская порода. Но правда настырный черт!» Когда же после исполнения оркестром Вероники Дударовой моей дипломной симфонии Женя публично под аплодисменты слушателей в большом зале консерватории вручил мне букет цветов, улыбаясь, но одновременно стараясь выглядеть как можно серьезнее, я был истинно счастлив, хоть и скрывал по-деловому свои чувства. До последнего своего дня брат искренне переживал за меня. За мою неустроенность в 33 года Все делал, чтобы помочь мне в решении жилищных проблем, постоянно висевших над моей головой дамокловым мечом, и дописания этих строк так окончательно и не разрешившихся. — Как там у тебя дела с квартирой? Что-нибудь движется? Это был его традиционный ко мне вопрос в последнее время. Регулярно ознакомясь с прогнозами гороскопа И моими в соответствии с ним перспективами на предстоящую неделю, месяц, год Женя часто и неподдельно сокрушался. Когда же это закончится? Трудности, проблемы, испытания на прочность, а главное, в результате все останется без изменений, и, как пишут, вернется на круги своя. Об отношении брата к родителям коротко не расскажешь. Но о них он помнил постоянно, не жалея для отца с матерью своего внимания, времени и средств. Мама до сих пор хранит короткие, но регулярные телеграммы, которые Женя посылал во время гастролей при переезде из города в город, типа: «Все хорошо. Живу в гостинице Украина. Женя". Поначалу подобная периодично-серийная корреспонденция Даже вызвала на почте подозрения. Уж не шпионские или это шифровки? Да. Впервые демонстрировавшийся по центральному телевидению телефильм 17 мгновений весны невольно провоцировал людей на такие, так сказать, детективные мысли: что поделаешь? Хранится и телеграмма, датированная 11 июня 1973 года. Второй раз в жизни Женина послание заставило маму расплакаться от радости. Завоевал звание лауреата Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни Ура, Женя. Это было после конкурса в Минске. Через три дня пришла еще одна телеграмма, в которой Женя сообщал: "Получите посылку, открывайте осторожно. Приз хрустальная ваза". Читайте там комсомолку. Женя. Уже приз зрителей, учрежденный пресс-центром конкурса и доставшийся по воле 3000-ного зрительского жюри Евгению Мартынову, стоял дома в Артёмовске. Газета Комсомольская правда с многократно прочитанной заметкой о конкурсе лежала рядом с ним, и конкурс записи транслировался по телевидению, но мама, впервые видя сына на экране, так разволновалась, что когда тот чуть не уронил на сцене свой хрустальный приз, буквально вскрикнула: "Держи уж, не разбей". Свой первый авторский гонорар брат получил в 1970 году от Артёмовского алебастрового комбината. державшего в штате большой духовой оркестр. Этот оркестр, укомплектованный на все сто процентов студентами музыкального училища, исполнил на республиканском смотре самодеятельного творчества наряду с классическими произведениями и Женину песню "Баллада о комсомольцах Донбасса" и стал победителем. Долго думать, на какие нужды истратить гонорар, брату не пришлось. Он тут же купил в Донецке красивую радиолу Беларусь и привез ее в Артемовск. Юрке нужно пластинки слушать, а отец будет футбол ловить. Сколько можно с такими проблемами ходить к соседям? Таков был Женен сказ. Навестив родительскую семью летом 1976 года и глядя на то, как всматривается в старенький рекорд Неважно, видящий отец, Женя тихо дал мне 700 рублей и попросил купить большой цветной телевизор. Сделай это сам. У меня, к сожалению, нет времени. И главное, чтобы родители до срока ничего не узнали, а то поднимут шум, будто им черно белый больше нравится, а от цветного якобы только глаза заболят. Когда во двор нашего дома въехал грузовик, и я вышел из кабины, мама, увидевшая эту картину из окна второго этажа, тут же кликнула отца. Гриша, Юрка, кажется, телевизор привез». Точно. Я как чувствовала, что их тайные разговоры этим закончатся. Да зачем же такой здоровый-то комбайн? На всех издательских договорах и исполнительских счетах брат ставил Артёмовский адрес и направлял причитавшийся ему гонорар Мартыновой Нине Трофимовне. Когда в 1980 году на имя мамы пришел огромный по тем временам и по меркам наших родителей перевод в полторы тысячи рублей, переполошились все. И родители, и сотрудники почты. Первых волновал вопрос: нет ли тут какой-нибудь ошибки? Вторые признавались, что из почтовой кассы таких больших сумм никому никогда на руки не выдавали. Созвонились с Москвой. Всё верно. Никакой ошибки не произошло. Это действительно был гонорар от издательства Музыка. За издание авторского сборника песен Евгения Мартынова. Да. Много хлопот и волнений у родителей было связано с сыном, но радости и гордости за него было неизмеримо больше. Я помню телефонный звонок июньским вечером 1975 года. Плохо слышно, кто звонит и откуда. А звонил Андрей Дементьев звонил из Москвы в Артемовск, чтобы сообщить нам. Женя в Братиславе получил Гран-при. С 1978 года Женя в родительском доме побывал всего несколько раз проездом. Я тоже тогда учился в Москве и к родителям приезжал только на каникулы. Зато отец с мамой стали наезжать в столицу все чаще, и порой на месяц, на два. Благоужи не была своя двухкомнатная, а с 1987 года аж четырехкомнатная квартира. Приезжая в Москву, родители всегда везли с собой ящики и сумки с овощами и фруктами из Украины. Женя просил их ничего с собой не брать. Но они, конечно же, поступали по-своему, по-родительски. Вам давно уже надо отдыхать, сидеть спокойно на одном месте, а не таскаться с чемоданами туда-сюда, говорил задумчиво Женя. Он давно искал варианты переезда родителей в Москву. Но попытки обменять артемовское жилье на московское Так и не увенчались успехом. Обменные дела тогда были полулегальными, и вокруг них крутилось много жулья, особенно много, если дело касалось людей состоятельных. Все наши маневры неизменно приводили к сомнительным вариантам, от которых приходилось отказываться. Женю эта затянувшаяся на десятилетие проблема сильно тяготило, особенно когда на нее наложились и мои жилищные скитания. Брат очень волновался за состояние здоровья стареющих родителей, всегда переживал, когда они болели, были не рядом. До последнего своего часа он проявлял сердечную заботу о родных, об отце, которому предстояло сделать операцию в институте глазных болезней. имени Гельмгольца. В тот памятный и горький день отца нужно было вести в клинику. Как назло, накануне сломалась машина. С восьми утра Женя пытался вызвонить каких-то мастеров, нервничал, собирался идти к знакомому таксисту, жившему где-то по соседству. У того телефон не то отсутствовал, не то брат не знал его номера. Откладывать больничное мероприятие никак не хотелось, к тому же машина нужна была для разъездов. На тот день еще были назначены неотложные дела по загранкомандировке, планировалась важная встреча с адвокатом, ведь завтра предстояло третье по счету судебное слушание дела о невыплаченном концертном гонораре в тысяч рублей. Очередная нервотрепка. Со вчерашнего воскресного дня гудела голова. Алкоголь, выпитый на дне рождения у друзей, пришелся совсем не кстати перед самым тяжелым днём недели, и вовсе не снял напряжение, как ожидалось, и как по уверениям гулявшей компании, должно было произойти. Ночь прошла, и сон и стон без димедрола не обошлось. Поутру сердце колотилось, ломило под лопаткой, и машина никак не слушалась, не заводилась. А тут еще звонок от адвоката. Обязательно надо встретиться. Дело осложняется и приобретает уголовную окраску. У брата были случаи, когда после гастрольной недели с двумя концертами в день организаторы-кооператоры вдруг исчезали, не выплатив артистам ни копейки. Но теперь, после десятидневного концертного турне по Рязанской области, оказавшись опять обманутым и не получив обещанного гонорара, Женя обратился в суд. Уговоры друзей не связываться никак не повлияли на брата. Он был непреклонен, в своём желании добиться справедливости, когда говорил: "Я им не мальчик и могу постоять за себя". По мере разбирательства стали выясняться неожиданные факты. Кооператива, с которым заключен договор, вообще в природе не существует. Паспорта руководителя этого лжекооператива чужие, и в паспортном столе утерянными. Настоящие руководители просто рецидивисты с солидным тюремным стажем, и, если не ошибаюсь, находящиеся в розыске. Женя и сам понимал, что тягаться с такими зубрами в условиях нашей юриспруденции дело почти гиблое. Но он вошел в азарт и на предостережение людей, ранее пострадавших от этой кооперативной шайки, смело отвечал: А мне чего бояться? Я по всем статьям прав. К тому же, вся московская милиция мои, наверное, самые близкие друзья. Итак, глотнув успокоительного, Женя отправился вроде бы к таксисту, однажды помогавшему брату, чинить его новую, на постоянно барахлившую Волгу. Потом мама вспоминала, что даже не заметила, как он выскочил из дома. Это было где-то в пятнадцать минут десятого. Заскочил в отделение милиции, находящееся прямо во дворе у подъезда, переговорил с приятелями милиционерами. На машину и на жизнь пожаловался. Анекдот рассказал, в шутку спросил: "Нет ли у ребят рюмки водки, а то сердце ноет и день начался наперекосяк. Водки не оказалось. Кому-то звонил не дозвонился, уходя сказал, что спешит к автослесарю. Все улыбались, желали брату не принимать проблемы близко к сердцу. Понедельник, 3 сентября. Вот уже полтора часа, как Жени не было дома. Отец все это время в боевой, точнее, больничной готовности выглядывал сына в окно, высматривал с балкона. И вдруг раздался телефонный звонок.